Глава 12. Левее, теперь выше. Нет, ты на Ямайке. — А теперь тебя занесло в океан. Правее, и не останавливайся. Ты пока застряла на гаите. Нет, рано. Возьми еще правее. Ася стояла на забуретке перед картой мира и близоруко щурясь водила острём булавки вправо влево. Нафталин окна корректировал процесс, а мы с Дмитрием не мешали. он по обыкновению уткнулся в свой ноутбук, а я заварил себе чай и нарезал колбасу для бутерброда. Вчера поздно вечером, когда мы вернулись в Москву, я не успел поужинать, но сегодня с утра твердо рассчитывал позавтракать. На всякий случай я не выяснял, сколько дней этот сыр уже лежит в холодильнике. Может, он еще лёвкин. "Замри, ты на месте, фиксируй", скомандовал Асин Нафталин. Очередная победа Великой Вселенской справедливости была надежно пришпилен к карте красным четырехугольным флажком. Асис прыгнул с табуретки, мимолетным жестом поправила растрепавшуюся прическу и задумчиво произнесла: "А ведь это, Роман Ильич, у нас первый такой случай". То есть как первый удивился я. Из-за этой неожиданной реплики я чуть не промахнулся ножом мимо колбасы. "Каков, в каком смысле? Первый на Карибах?" Первый на этом острове, но вот же неподалеку я вижу еще один флажок Портопренси. Первый с участием космических тел, терпеливо объяснил мне Ася. До сих пор проблема решалась земными средствами. Из такого далека раньше ничего не прилетало. Пока я раздумывал, обрадоваться ли мне такому рекорду, подал голос Дмитрий. Ну, строго говоря, тело не совсем космическое, сказал он, оторвавшись от ноутбука. То есть да, на башку клиента оно прилетело из космоса, но происхождение у него земное. Глядите, на сайте их газеты El Nacional цитируют заключение лаборатории метеорологии технологического университета Санто-Доминго. Ась, посмотри, как это поточнее перевести с испанского. Является фрагментом титанового топливного бака искусственного спутника. Взглянув на экран, перевела Ася А там, где нибудь случайно не сказано, какая страна произвела спутник? Сейчас найду. Димитрий пробежался пальцами по клавиатуре. Вот, пожалуйста, Германия, Грейс, цель наблюдение за климатом, июль прошлого года. Но выводил его на орбиту российская ракета-носитель Поток, и получился ее криво. Спутник ни разу не вышел на связь и через сутки исчез. 15 лимонов евро вывернущено зря. Глavkосмос тогда Выпустил пресс-релиз. Мы, тифы доставили, за остальное не в ответе. А через месяц три обломка свалились в Сахаре. Дуг бедуинов убил на месте. Это много объясняет, кивнула Ася. Клиенту аукнулся один из многих его косяков. Никто, кроме Валлеса в Санто-Доминго, больше не пострадал. Правда, телескоп в смятку, а на месте падения вот такая дыра в земле. Дмитрий приподнял и повертел во все стороны ноутбук, чтобы нам легче было рассмотреть фото кратера. Я поскорее перевел взгляд обратно на бутерброд. Ерголин получил бы заслугу, факт, но стоило представить масштаб силы, его сгубившую, как делалось неуютно. Кем я-то был? Канониром большой берты, погонщиком левиафана? Умей ней рыбы лосфун мыслить абстрактно. Она бы вот так же порой обалдевала, сравнивая свой размер с габаритами гигантского катрана, чью охоту направляла. Охо-хо. Чтобы отвлечься от пугающих сравнений, я сосредоточился на колбасе. Вкус у нее оказался не ахти, а значит, ее вряд ли купил лёвка. Тот, помнится, был гурман. Значит, она осталась с поминок по лёвке. Попомните мое слово. Яму еще внесут в почитатели по Санта-Доминго. И будто её показывать приезжим, — ухмыльнулся нафталин. Варис Израиль, каждый кустик, каждый исторический попыршок земли на учете, А тут прямо-таки небольшой каньон. Туристам есть на что поглазеть и сделать селфи. Жаль, конечно, что грохнулся кусок спутника. За дырку в земле от настоящего ветярита смело можно брать двойной тариф. Увы, мое могущество, похоже не распространяется на большой космос, заметил я, дожовый бутерброд. И атмосфера пока мой потолок. Уж не говоря о том, что без вас троих я бы вообще не справился. Вы молодцы. Будь моя воля, всем бы выдали премии. Димитрию за то, что спрятал нас от карвернублюдения, Ася за то, что отвлекла охрану, Наталину за то, что сделал мне проход в заборе, и я смог подобраться к холму. Пару пустяков Дмитрий Ласково, как котенка, погладил свой ноутбук. Зря они заменили аналоговые камеры цифровыми. Пригляд делает тонкое, и прогресс там не всегда на пользу. Детализация выше и картинка четче, не спорю. Но в ночное время да при преискусством свете, толк от этого ноль целых хрен соток. Зато при хиндеем, вроде меня, стало проще удаленно вклиниваться в сигнал и зацикливать его на многократный повтор. Нафталин неторопливо скотал в трубочку железный противень и раскатал обратно. Забор там качественный, литой, с коваными деталями, сдержанно похвалил он. Ему уже лет сорок, не теперешняя штамповка. Пришлось извлечь целую секцию, чтобы не попортить литье, а потом втиснуть ее обратно. Ты уникум, ачка, так уболтала обоих Дуболову, что я мог бы незаметно и десять секций своротить. из металлического листа, как из тетрадного, на вторин сложил самолетик и теперь раздумывал, куда бы его деть. И вовсе я их не убалтывала, с легкой досадой в голосе сказала Ася. Я просто спросил у них, где ближайший выход из парка, а потом мы с ними поговорили на разные темы. И между прочим, Нав они совсем не дуболомы, вполне нормальные парни. Оба студенты, чтобы платить за колледж, устроились в охрану. Эрнеста любит прозу Маркеса, А Хуан тащится от фильмов Алмадовера и ведет страницу в Фейсбуке. Найдут себе другую подработку. все равно наш клиент нанимал их за гроши. Оба теперь могут пойти в экскурсоводу и рассказывать, как эта штука с неба упала вблизи от них. Кстати, при небесный подарочек, отличный прикол был у Льва Ильича. Помнишь, Дим? А то как же засмеялся Димитрий, когда он только пришёл? Ашкин него спросила: "Откуда эти способности?" Олег Ильич ответил на полном серьезе, "Мне, говорит, в юном возрасте в голову попал микрометеорит". Мы аж рты разинули. А он чуть подождал и также без улыбки добавил, что камешек был из этого, как его, Ась, я забыл, как называется та погибшая планета, с которой прилетел Супермен, что-то на букву К. Криптон, быстро подсказала Ася. а вещество криптонит. Вот-вот, кивнул Димитрий, — Тут мы въехали, что это пурга? но правда ведь смешная. Борода помогает прятать эмоции. Вот и сейчас я понадеялся, что фальшь моей улыбки останется незамеченной. Это же была моя хохма. Это я, я придумал про мелкий обломок планеты Криптон, упавший в детстве мне на голову и поделился своею выдумку с братом. Случилось это В тот день, когда мы с ним виделись последний раз, на похоронах отца. Сукин сын запомнил шутку и выдал за свою. Чего еще можно ждать от лёвки? Смешная, согласился я. Брат был веселым и очень находчивым человеком. Но даже если вычесть Супермена, для версии не слишком правдоподобна. Вы же сами видите, на что способны гости из космоса, пусть и малого размера. Ну хорошо, Раз вас привлекают всякие были-небылицы, я тоже расскажу одну историю. Началась она в Древней Греции. С жестом ладони я попросил Дмитрия отодвинуться от ноутбука, присел на его место и через пару минут нагуглил три изображения – двух женщин и одного мужчины. Вот эта дама, вам наверняка известна. Стрелка курсора я указал на снимок античной статуи: женщина с крыльями за спиной и мечом в руке. Нимезида Одна же Немезис, богиня возмездия, некоторым образом наша коллега. Где какая несправедливость, она тут как тут. Весь Олимп побаивался ее меча. А вот и дочь Мезиды. Я подвинул стрелку дальше. к Фотография амфоры. На ее боку черноволосый красавец в тунике утягивал за собой девушку. Её вы тоже знаете, Елена прекрасная, жена царя Минелая впоследствии украденной Парисом. И за нее началась Троянская война. Пока Елена была в плену, у нее рождались дети. Нас интересует этот. Стрелка переместилась к третьему изображению и уперлась в бицепс бородатого атлета с луком в руках. По имени Хрисанф ничем не знаменит, зато оставил после себя восемь детей. И как ему это удалось? Оживился нафталин, даже отложил свой железный самолетик. Легко, при наличии пятижон И семнадцати наложниц объяснил я. Но вы меня пока вопросами не отвлекайте, а то собьюсь. Короче, среди его чад был некто Евклион. Как он выглядел, чем был славен неизвестно. Он вырос и стал отцом Филиоха, у которого потом родился сын Асримол, у того сын Герперей, у того сыновья Присфен из Киндир. Всех имен перечислить не смогу, я и эти-то едва запомнил. Тем более, что в мировой истории не задержался почти никто, кроме троих: Плесевкра, победителя в гонке квадриг на какой-то из первых олимпиад, Клипосфея, помощника Солона, и еще Песистрата, не тирана, а его чёски повара, придумавшего заливного ската с кориандром. Пока древняя Греция была пассионарной, эти потомки кучковались в Ватике, но к началу новой эры они кое-что смекнули и разбежались кто куда. Самые сообразительные пустили корни в северном Причерноморье, где благополучно дожили до начала XX века. И вот, сто лет назад, длинный список имен пополнился еще одним. В городе Бердянске, в семье слесаря Евстафия и белошвейки Тойбы, родился мальчик, которого назвали Гиршем. Я умолк, как будто задумался над своими же словами. На самом деле я выжидал, когда аудитория дозреет — Следующую реплику, могу поспорить. Вот-вот, произнесет Ася. Ага. И что же дальше? Не выдержала девушка. К чему вы клоните? А к тому, провозгласил я торжественно воздев палец, — Что это как раз и был мой родной дед Григорий Естафеевич, про которого я упоминал в день нашего знакомства. Еврей по материнской линии, а по отцовской, обратите внимание, античный грек. В кухне повисла тишина. Все трое уставились на экран ноутбука, разглядывая картинки и переваривая услышанное. Глаза Аси стали круглыми, как пуговицы. Дмитрий в явном замешательстве накручивал себе на палец какой-то проводок. Нафталин машинально пристроил свой железный самолетик в салатницу. Хорошо, что та уже опустила. "Это что, правда?" выдохнул наконец Ася. Получается, что вы со львом льчом пра-пра-пра, ну, в общем, далекие потомки богини справедливости и ваш дар от нее? Я молча обвел взглядом лица присутствующих, выдержал театральную паузу и, дождавшись, когда тишина в кухне станет звенящей, покачал головой. «М -м, боюсь, что нет. В детстве этот рассказ о наш родословный. Я слышал от деда, и кое-что по мелочам Да, возможно, правда. Но вместе легенды фейк. Я ведь уже говорил, что дед был фантазером, а про то, что он увлекался античностью, сказать забыл. Извините. Думаю, он добавил к числу предков нимзиду с Еленой прекрасной для пущего эффекта. Это вполне объяснимо. Никогда не бывали в греческом ресторанчике у Оптелемеев на Беговой? Там каждый второй за всегдаты после рынки Метаксы обязательно расскажет вам, что ведет свой род от Пифагора. Архимеда или на худой конец Эрадосфена. Но как же ваш наследственный дар не сдавалс Ася? Он ведь реалин. Похоже, семейная легенда запал ей в душу. Ну да. Илиада, Одиссея и прочая древность. Кому бы не понравилось сидеть на одной кухне с потомком женщин, из-за которой ахейцы осадили трое. Эх, зря я вспомнил рассказни деда Гриши. Все легко, Разодоривал меня своим плагиатом. Братец он такой, умеет выбесить даже после смерти. Унаследованные качества генетическая девиация, мягко объяснила ей девушке. Не меньше, но и не больше. Немезида к ней так же не причастна, как и микрометеорит. С точки зрения физиолога, это лишь редкая аномалия гиппокампа. И я, например, только рад был бы от нее избавиться, если бы мог, потому что последствия, ну, вы сами знаете. Хотя глаза Аси уже перестали быть круглыми, по лицу было видно, что ее вера в дедву байку не исчерпана. От продолжения дискуссии о богах Олимпа меня спас нафталин. "Хочу уточнить", сказал он. "Ладно, нимзиды не было, пускай. Но тот повар, как его, Песистрат, среди ваших предков был? Заливной скат с креандром мое любимое блюдо". "Наф, ты какой-то очень конкретный", фыркнула Ася. Нельзя же все сводить в жир Я не о жир а о калориях, рассудительно ответил силач. Вот в шоколаде, который ты ешь, неправильный калории, а в рыбе наоборот. Скат, если хочешь знать. В дверь позвонили. Это был отличный предлог, чтобы улизнуть из кухни. По пути я прихватил сосала флешку с отчета, потому что явиться сюда мог только один человек. Я уже знал, что сдавать отчет надо было непременно из рук в руки. электронных каналов связи, даже суперзащищённую, шеф не признавал, что, в общем, было справедливо. На пороге стоял действительно Сергей Петрович, подтянутый и деловитый. "Наслышан, наслышан", сказал он, принимая флешку. "Эпизод в Санта-Доминго войдёт в тройку лучших. Лев Ильич, я уверен, гордился бы вы вами и всей вашей командой. Вы не представляете, в каком мы все были шоке, когда он узнагадил в ту проклятую аварию". казалось бы, ерундистика, ремень безопасности и такой ужасный результат. Если бы не вы, нам бы, наверное, пришлось сворачиваться. Но теперь-то мы снова в деле. Скажу по секрету, на днях может наклюнуться еще эпизод, так что особо не расслабляйтесь. Ремень безопасности? переспросил я без особого интереса. Так, разговор поддержать. Не лепишь из обстоятельств, вздохнул Сергей Петрович. Лев Ильич, мыслил широко. Он был выше всех и всяческих мелочей. Наверное, просто забыл пристегнуться. Забыл, значит, пробормотал я. Верно, верно. Он всегда был немного раздолбаем. Распрощавшись с Сергеем Петровичем, я запер входную дверь и прислонился лбом к ее прохладной кожаной обивке, пытаясь собрать в кучку разбегающиеся мысли. Я соврал. Лёвка сроду не было раздолбаев, напротив, он был редкостный педантом, А чего в детстве я страдал больше всех? папа с мамой могли не заметить, что Ромик перед сном не вымыл уши или не почистил зубы. Но братиц был непреклонен. То, что он делал сам, он заставлял делать и меня. Будьте уверены, люди не меняют привычек, особенно таких. Трудно вообразить, что какая-нибудь сила заставила бы его забыть пристегнуть ремень. И это означало одно: никаким несчастным случаем Смерть моего братца не была